Глава 16. Выбор, стоявший передо мной после выхода с мяса комбината, был предельно простым: либо возвращаться в отдел, либо. Я выбрал второй вариант: отправился на поиски места, где обитает эта мадам Ляфлер, или, по-русски говоря, флерова Любовь Никитишна. Комиссионный магазин в Энске располагался на первом этаже старого, похоже еще до революционного дома, соседствуя с хлебным отделом гастронома и мастерской по починке обуви. Вывеска, синяя с белыми буквами, комиссионный магазин номер 2, висела чуть криво, будто стремилась свалиться на землю. Самое любопытное, конечно, это чехарда с номерами организаций. Если данный магазин числится вторым, то чисто теоретически должен быть и первый, но две комиссионки для столь небольшого города многовато. Есть подозрения в данном случае, как и с отделами милиции. Произошла загадочная история. Номер один просто канул в неизвестность. Хотя, может, у них тут коллективная нелюбовь к нормальному порядку чисел. Городишко-то со странностями. Я тихонечко открыл дверь и проскользнул внутрь. За пыльными витринами царил хаотичный, но по-своему притягательный мир советского дефицита. На полках теснились хрустальные вазы и сервизы, На вешалках телепались меховые шапки и драповые пальто, на полу стояли патефоны и радиолы, а на стене виднелась гитара с несколько своеобразным декором. Такое чувство, будто ее обклеили вырезанными из журналов картинками, Но, ну, как говорится, каждому свое. Я не знаток креатива и дизайнерского искусства. Воздух внутри был густым и слоеным, как Наполеон, собранный из десятка коржей. Пахло нафталином, старым деревом, кожей, а еще едва уловимыми нотками чужих жизней. Я переступил порог, на секунду задержался у входа, более внимательно оценивая обстановку. Магазин был пуст. Имею в виду, отсутствовала толпа желающих приобрести по сходной цене что-нибудь особо ценное. А вот у прилавка маячили две фигуры. Вернее, одна маячила за прилавком, а вторая перед ним. С внутренней стороны на месте сотрудника магазина стояла женщина, которую я сразу узнал, даже не так. Я ее буквально почувствовал всеми фибрами души. За прилавком возвышалась горой та самая монументальная особа, в чью комнату я столь неудачно проник ночью. К счастью, сейчас на ней была надета не ночнушка, а темно-синее рабочее платье. Однако это совершенно не меняло сути. Масштабы и мощь остались прежними. Перед продавщицей, а моя ночная нимфа была именно продавщицей, Пошатываясь, стоял невысокий, тощий мужичок в помятом пиджаке. На прилавке лежала груда тряпья, из которой он строгательным упорством выхватывал то одну вещь, то другую, а затем настырно совал их в нос продавщицы. — Ну, Наденька, родная, загляни еще разок! — голос мужика был сиплым и заискивающим. — Это ж чистый шелк, практически историческая ценность, парадный галстук наркома. Надя скептически рассматривала предложенный шедевр, выцветший в жирных пятнах галстук с дутым советским узором. «Семен Семенович...» Она сурово свела брови, которым, пожалуй, мог позавидовать сам Леонид Ильич. В ее голосе звенела стальная решительность. «Этот шелк последний раз стирали, наверное, когда тебя в армию забирали. И наркомом тут не пахнет. А вот самогоном и котлетами из столовой очень даже. Три рубля. И то исключительно, потому что жалко тебе дурака». «Три!» Мужичок аж подпрыгнул на месте от такой вопиющей несправедливости. «Да я за него пять отдал в семьдесят пятом! Это ж память!» «Память о чем? О том, как тебя с похмелья тошнило?» — безжалостно парировала Надя. «Два, потому что ты меня уже заи...» М -м -м". Надежда осеклась, вздохнула, рассудив, что не пристала ей приличной женщине материться, а потом закончила свою мысль. «Утомил ты меня, Семен Семенович, утомил, ясно?» «Надюша!» «Золотце, да я бы сам его носил! Мне воротничок жмет!» Семен Семенович сделал трагическое лицо. «Четыре. Четыре рубля и пол-литра в придачу. Только между нами!» Я стоял в тени у входа и чувствовал, как во мне идет сложная, непримиримая борьба двух Иванов. Первый, узнав дамочку, с первого взгляда настойчиво бубнил. «Идем отсюда! Поговорить с Флеровой можно и попозже!» Например, после закрытия магазина. «Идем, Ваня, нам это все точно не нужно!» Второй, осознавая всю тяжесть бытия милицейской службы, решительно твердил. «Ну и что? Ну и да. Узнает черт с ней. Нам нужно опросить вампиршу». В общем, скажу честно, мысль развернуться и уйти была настолько соблазнительной, что я даже непроизвольно сделал шаг назад. Но профессиональный долг перевесил все остальное. Мне нужна была Ляфлер. И это важнее личных переживаний. В этот момент Надя подняла взгляд и, конечно же, заметила меня, мнущегося в дверях. Ее глаза, слишком маленькие для такого большого лица, внезапно расширились. Она, естественно, в первую очередь разглядела милицейскую форму. Напряжение мгновенно отразилось на ее лице. «Семен Семенович, дело говори!» — рявкнула Надежда. На заказчика, не сводя с меня взгляда. Три рубля, и чтоб духу у твоего здесь не было. И твоих наркомовских воспоминаний тоже. Семен Семенович почувствовал напряжение продавщицы. Он обернулся, чтобы понять, куда это она так пялится. Увидел милиционера, то есть меня, схрапнул, как норовистый конь, схватил свои жалкие три рубля, которые Надежда положила на прилавок, а затем, бормоча что-то невнятное, шмыгнул к выходу набегу, едва не оттоптав мне ноги. Дверь захлопнулась, в магазине воцарилась тишина, нарушаемая лишь тиканьем старых часов с кукушкой на стене. Я и эта прекрасная женщина остались наедине. Честно говоря, стало немного не по себе. Судя по ее строгому взгляду, она пока что меня не узнала, и слава богу, оставалось надеяться что наша ночная встреча не оставила ярких воспоминаний в ее голове, потому как сейчас, при свете дня, я понял, мои предположения насчет внешних данных этой особы были верными. Она и правда напоминала женщин, изображенных на картинах Рубенса, но в очень хорошей физической форме. В том плане, что ее, пожалуй, даже не взяли бы в команду толкательниц ядра. По одной простой причине. Нет таких ядер, которые ей пришлось бы толкать, Щелчком пальца отправить в вольный полет — это да. Лицо Наденьки очень подозрительно напоминало мне злого и голодного бульдога. Только этому бульдогу еще сделали химическую завивку на голове, волосы выкрасили в отвратительно коричневый цвет, маленькие глазки подвели ярко-зелеными тенями, а губы накрасили красной помадой. Радовало одно — надежда точно человек, потому что ни одна нечисть, даже под страхом изгнания из мира Яви, навсегда — не согласилась бы принять подобный вид. Надя вышла из-за прилавка. Ее платье, плотно облегающее пышные формы, тихонько потрескивало при каждом шаге, а стук обуви по полу звучал так, будто ко мне приближается не обычная женщина, а каменный гость. «Товарищ лейтенант!» — начала она, широко улыбнувшись. Я вздрогнул, потому как и без того поражающее воображение красота теперь дополнилась помадой красными разводами отпечатавшимися на зубах нади она сделала шаг потом другой а потом ее взгляд вдруг стал более внимательным наденька прищурилась всматриваясь в мое лицо я почувствовал как по щекам поползла предательская краска постойте ка тихо с легким томлением в голосе произнесла надежда — А вы, случайно, не тот ли наш новый жилец? Тот самый десантник. — Иван, кажется. Она подошла так близко, что в нос настырно начал лезть густой сладкий аромат ее духов — красная Москва. — Надежда, здравствуйте. Я постарался сохранить официальный тон. — Да, мы, кажется, соседи. — Соседи, соседи, — протянула Наденька, игриво подняв обе брови, отчего стало еще больше похоже на действующего генсека. И в каких только интересных ситуациях не встречаются люди, да? Особенно по ночам, когда кое-кто лезет в окно. Надежда окинула меня пылким взглядом с ног до головы. В ее глазах полыхал и скажу честно, меня это реально пугало. Бесы не пугали, вампиры не пугали, рецидивисты с криминальным стажем в половину жизни тоже. А вот эта конкретная дама вызывала нервную дрожь. «А я вас сразу не признала в форме-то. Вы так солидно выглядите. Куда как лучше, чем в том спортивном костюмчике. Хотя и в нем вы были очень энергичным», — промурлыкала Наденька. «Так, Надежда, не знаю, как по батюшке. Я по служебному делу. Давайте снова вернемся к более официальному тону общения». Попытался я направить разговор в нужное русло. «Мне необходимо поговорить с вашим директором». Любовью Никитишной Флеровой. Она на месте. Лицо Нади стало абсолютно непроницаемым. Даже улыбка испарилась. Ах, любовь Никитишна. Нет, ее нету. Уехала в командировку. По делам, на неделю не меньше. Далеко уехала. Надежда махнула рукой, указывая это неизвестное далеко. Со стороны выглядела так, словно она отгоняет назойливую муху. Так что, милый мой Иван, придется тебе обходиться мною. Чем я могу тебя порадовать? Может... «Чайку попьем. У меня как раз есть прянички. Домашние». Она снова приблизилась, и я инстинктивно отступил, уперевшись спиной в стойку с ремнями и портфелями. Пришлось сдвинуться в сторону, чтобы случайно не испортить товар. Надя не отставала, продолжала напирать. Она мягко, но неумолимо прижала меня к стене. Ее грудь, не менее монументальная и грозная, чем вся хозяйка, оказалась в нескольких сантиметрах от моего лица. «Я вижу, ты стесняешься», — прошептала Надежда. Ее голос стал томным и густым, как патока. «Не надо. Мужчины мне всегда нравились. Скромные и молодые, и служивые. У меня, знаешь ли, натура жаркая, любвеобильная. Васька-машинист уже приелся, а Петька-электрик вечно на работе. Место для нового друга всегда найдется». От близости этой дамы у меня начала кружиться голова. И это вовсе не по причине ответной страсти. Во-первых, от Наденьки невыносимо воняло красной Москвой. Нет, сами-то духи вполне даже ничего, но когда их используют без меры, вылив на себя половину флакона, вот тогда они начинают вонять. Во-вторых, стало понятно, что впервые за всю мою жизнь мне придется вести себя с женщиной грубо, а я как бы это не очень люблю». Меня воспитывали так, что девочки — слабые, нежные, ранимые существа, которые нуждаются в защите и крепком мужском плече. «Надежда Степановна», — сказал я, глядя ей прямо в глаза и стараясь не опускать взгляд ниже ее подбородка, чтобы она, не дай бог, не сочла это проявлением интереса. «Я, конечно, очень польщен, но, честно говоря, не хотел бы пополнить список ваших машинистов, электриков и кого-то там еще. У меня и своих забот хватает». «К тому же, если не ошибаюсь, вы дама замужняя, а это, знаете, совсем некрасиво крутить романы с замужними женщинами. Мужская солидарность». Я попытался отодвинуться, но Наденька была непреклонна. Она сдвинулась вместе со мной чуть ближе, переместив свою грудь. «Ах, какие мы гордые!» — рассмеялась Надежда. «Это мне нравится. Настоящий мужчина должен быть с характером». Я уже собирался применить более решительные меры, возможно, даже слегка нарушив устав, как вдруг с улицы донесся оглушительный рев, от которого задрожали стекла в витринах. «Надька! Ах ты дрянь блудливая! Я тебе скулу свихну, чтоб ты знала, как мужа обманывать!» Лицо Нади из розового и кокетливого мгновенно превратилось в белую, как мел, маску. Глаза округлились, а грудь начала часто и быстро вздыматься. Правда, на этот раз вовсе не от страсти. «Николай!» — вздохнула Надежда. «Муж спать после ночной должен!» Она метнулась к окну, я за ней. Хотелось понять, что там за Николай является обладателем столь великого счастья. По улице, размахивая руками, бежал мужик. «Ну, как бы объяснить?» Его физические данные совершенно не соответствовали моим ожиданиям. Я думал, Николай должен быть раза в два больше Семенова и Васьки-Бугая вместе взятых. Иначе как ему со своей супругой управляться? Однако Коля меня удивил. Рост он был невысокого, где-то метр семьдесят. Щуплый, мелкий, больше похожий на подростка. Правда, при этом лицо его выглядело совершенно устрашающе. Николай явно был в гневе. «Надь, хадрянь такая! Мне все рассказали!» — орал супруг Надежды, скорой рысью и находца, приближаясь к магазину. И вот тут Наденьку словно подменили. «Быстро!» — прошипела она, хватая меня за рукав. «В подсобку сиди тихо, как мышь!» Надежда буквально волоком потащила меня к неприметной двери, расположенной за прилавком. Честно говоря, ее искренний страх перед мужем изрядно удивлял. Она при желании могла одним щелчком отправить Николая в нокаут. Надежда распахнула дверь, втолкнула меня внутрь, а потом захлопнула створку прямо перед моим носом. И тут же послышался щелчок, повернувшегося в замке ключа. Ну охренеть, протянул я в легком офигевании. Затем повернулся и осмотрелся. Надежда спрятала меня от гнева ревнивого мужа в небольшом тускло освещенном помещении. Это была классическая подсобка. Стеллажи с папками, коробки, запах пыли и бумаги. Я прошелся вперед и в углу увидел еще одну дверь. Возможно, это был запасной выход. Если так, то мне фантастически повезло. Я толкнул дверцу. Она, тихонечко скрипнув, отворилась. «Не повезло!» — вырвалось у меня досадливое замечание. Потому что из следующей комнаты пахнуло не свежим воздухом, а все той же пыльной хозяйственной бытовухой. Я распахнул дверь шире, переступил порог и замер с открытым ртом. В дальнем углу комнаты на двух табуретках стоял гроб. Гроб, блин! Солидный, старинный, украшенный завитушками и фигурками ангелочков. Я, забыв и о Наде, и о ее ревнивом муже, медленно подошел ближе. Со стороны торгового зала доносились крики, ругань, звон бьющегося стекла. Видимо, пострадала какая-нибудь хрустальная ваза и гневный бас Николая, разбавленный испуганными писками Нади. Эта парочка так голосила и орала, что их скандал был слышен даже здесь, в дальней комнате. Я снова повертел головой, рассматривая обстановку помещения. Помимо гроба в наличии имелись два старинных дивана, здоровенные напольные подсвечники, парочка картин на стенах и даже небольшой клавесин. В общем, не подсобка, а реально салон, для приема гостей, которому место в прошлом столетии, а никак не в комиссионном магазине советского разлива. Я подошел к гробу вплотную. Крышка была не полностью прикрыта, ее будто специально немного сдвинули в сторону. Сделал глубокий вдох и, мысленно приготовившись ко всему, эту крышку вообще отодвинул. В гробу лежала женщина. Ей на вид было лет 30. Невероятно, почти... Неестественно красивое, лицо с идеальными тонкими чертами, фарфорово-бледная кожа, длинные темные ресницы, губы алые, словно капля крови на снегу. Незнакомка была одета в элегантное платье из черного бархата, которое выгодно подчеркивало ее хрупкую, изящную фигуру. Женщина выглядела полной противоположностью Нади, утонченная, хрупкая, смертельно прекрасная. Я стоял, заворожённый этой необыкновенной красотой, пока за дверью бушевала семейная гроза. Девушка в гробу не подавала признаков жизни, Ее грудь не поднималась от дыхания. Она была похожа на изваяние на спящую царевну из сказки, на белоснежку, отравленную злобной мачехой. Я осторожно склонился над незнакомкой, не в силах оторвать взгляд от ее лица. В этот момент меня что-то больно кольнуло в бок. Я раздраженно расстегнул пуговицы форменного пиджака и распахнул его. Затем снова наклонился к красавице. Мое слегка затуманенное сознание настойчиво посылало сигналы, суть которых сводилась к непреодолимому желанию прикоснуться к губами кожи красавицы. Однако в бок снова что-то уперлось, мешая мне наслаждаться неестественной привлекательностью незнакомки. Я, чертыхнувшись, сунул руку в карман. «Карандаш? Ну, конечно!» Дурацкий карандаш Капустина развернулся в кармане поперек и теперь своим острием постоянно тыкал мне в бок. В этот момент произошло две вещи, и обе они были максимально неожиданными. Сначала со стороны торгового зала раздался громкий звон разбитого стекла, более громкий, чем до этого. Похоже, Коля и Наденька начали тупо крушить магазин, а потом незнакомка резко открыла глаза и отчетливо произнесла: Ядрить твою внос! Это они мне весь магазин разнесут к чертям собачьим.